Павел Верещагин Рецепт одной войны Читает автор Глава первая Добро пожаловать Как красив и уютен наш городок счастливых молочников в конце марта Нежаркое ласковое солнце играет на таракотовой черепице крыш Зеленые стрельчатые ставни Распахнуты навстречу теплу, фиалки в горшках под окнами покачивают своими нежными головками. В полисадниках зеленеет трава, по окраинам благоухают сады. Колокол, которому в прошлом году исполнилось 400 лет, дважды в день созывает горожан в кирху. Гордый флажок наш шпиле ратуше устремляется в синее небо, а там не облачко. Долину, посреди которой стоит наш чудесный городок, со всех сторон окружают горы. Зимой заснеженные и суровые, летом покрытые зеленью и цветами. В ясную погоду с главной башни нашей средневековой крепости можно увидеть высокогорный ледник, хорошо известный среди лыжников, и остроконечную вершину высоких гор, одной из самых знаменитых, на нашем континенте. От городских окраин и до подножья гор, насколько хватает глаз, луга, луга, луга. Те самые луга, на которых в целебном горном воздухе растет самая сочная в мире трава. С ранней весны до поздней осени там бродят стада наших знаменитых Мерхенбургских коров. Пятнистые, тучные, они дают лучшее в мире молоко. Река, разделяющая наш городок на две части, берет начало на леднике и в своих верховьях пенится и шумит, но, сбегая в долину, она успокаивается, делается солидной и течет среди лугов неторопливыми плавными петлями. Нет на земле места прекраснее городка счастливых молочников. А еще над ним постоянно витают Чудесные кондитерские ароматы. Дело в том, что наш городок знаменит на весь мир. Из лучшего на свете молока, которое дают наши коровы, здешние кондитеры век за веком, поколение за поколением, делают лучший на свете шоколад и лучшие на свете вафли. В нашем маленьком городке не одна фабрика сладостей, а целых две. Первая, стоящая на правом берегу реки, Делает вафли. Вторая на левом берегу шоколад. Поэтому жители между собой называют правый берег вафельным, а левый шоколадным. И между этими берегами издавна существуют своего рода ревность и соревнования, шутливые, конечно. Во все во все времена года наш Мельхенбург, городок счастливых молочников, удивительно хорош. Осенью скошенные луга желтеют, а буковые и каштановые рощи, что опоясывают подножие гор, одеваются в багрец и золото. Зимой всю долину покрывает снег, вершины искрятся в морозном воздухе так, что больно глазам. Лыжники со всей страны приезжают к нам, чтобы прокатиться с горных склонов. А летом, летом наша зеленая долина и вовсе напоминает рай на земле. Наш городок хорош всегда. Но если вы никогда у нас не были и выбираете время, чтобы приехать, настоятельно советуем вам приезжать в марте, в разгар весны. В это время у нас поистине волшебно. Нужно сказать, что и женщина, о которой пойдет речь, и с приездом которой в нашем городке начались странные и даже трагические события появилась на главной площади именно в марте. Вообще-то ко всем приезжим мы относимся хоть и с юмором, но приветливо. Мы рады любым гостям, так уж все мы в Мельхенбурге устроены. Спросите в любом уголке страны, и вам скажут, в нашем городе... Живут исключительно гостеприимные и добродушные люди. Но если бы кто-то мог предположить, чем обернется для нас появление этой незнакомки, мы все собрались бы на площади перед ратушей и просили, нет, требовали, чтобы она даже из автобуса не выходила и немедленно возвращалась туда, откуда приехала. Женщина прибыла в наш город утренним рейсом. Причем бокалейщик Карл, который видел ее, выходящий из дверей автобуса, впоследствии утверждал, что это случилось в субботу. Именно по субботам бокалейщик моет с шампунем тротуар перед дверями своего магазинчика. А владелец книжной лавочки Эдуард настаивал, что это произошло в воскресенье, потому что именно по воскресеньям с восьмичасовым автобусом ему привозят новые подборки книг. В субботу или воскресенье, не так важно. Незнакомка была единственной, кто вышел в тот день из автобуса на безлюдной площади. Она приехала почти без вещей. При ней был лишь небольшой, видавший виды саквояж, да кожаный плащ, перекинутый через локоть. Прищурившись, она оглядела площадь с фонтаном посредине, платаны на бульваре, уходящем к реке, ратушу, флаг на ее шпиле, и гербы на ее фронтоне, кивнула и спортивным шагом направилась к ближайшему кафе. Кондитерской Рудольфа Бенца был час затишья. Утренние посетители, которые забегают ни свет ни заря, выпить чашечку кофе или купить горячие только что из печи круассаны к завтраку, уже прошли. А время мельхенбургских кумушек которые, переделав все домашние дела, собираются в кондитерской, чтобы за чашечкой кофе с вафлями обсудить последние городские сплетни, еще не наступило. Кондитер, от нечего делать, протирал салфеткой блюдца и чашки, которые и без того сияли чистотой. Приезжая прошла к стойке и уселась на высокий табурет напротив хозяина. Рудольф благосклонно наблюдал. как она пристраивает рядом с собой саквояж и плащ. «Какой чудесный сегодня день!» — приветствовала незнакомку Бенс. «Уже по-летнему тепло, но еще совсем не жарко. Вам повезло оказаться в городке счастливых молочников в такое время. Что желаете заказать?» Кондитер умел расположить к себе посетителей. Он будто сошел с рекламы знаменитых мельхенбургских вафель. Большой, румяный, с неглупыми, выпуклыми глазами, черными бровями и черными же подкрученными усами, весело торчащими в разные стороны. На голове у кондитера красовался высокий накрахмаленный колпак. На животе белоснежный фартук. «Мне, пожалуйста, большую чашку кофе с сахаром и сливками и кусок шоколадного торта», — попросила приезжая. Выговор выдавал в ней уроженку Севера, но чувствовалось, что большую часть жизни она провела в столице. Кондитер в недоумении вскинул бровь, а потом сокрушенно развел руками. — Очень сожалею, — сказал он, — но шоколадного торта у нас не бывает. Мы вообще не держим у себя ничего шоколадного. «Почему — Почему? — удивилась посетительница. «Но мы же с вами на правом берегу реки», — напомнил кондитер. «Не знаю, может быть». Приезжая еще явно не успела разобраться в географии местности. «На правом», — подтвердил кондитер. «А здесь никто и никогда не ест ничего шоколадного». «Надо сказать, что кондитер — очень важная профессия в нашем городке». Кондитеры выглядят у нас намного более внушительно, чем полицейские или даже профессора. А уж Рудольф Бенц – самый уважаемый и самый умелый кондитер нашего берега. Неудивительно, что приезжая слушала Рудольфа внимательно и впитывала буквально каждое его слово. «Вы, надо полагать, впервые в нашем городке». глядя в озадаченное лицо гостя, бенс понимающе улыбнулся. Впервые я только что приехала. Кондитер кивнул. Оно и видно. Наш городок знаменит своими вафлями, сказал он. И своим шоколадом. Вафли производят на этом берегу, а шоколад на другом. И так уж повелось. Мы здесь не едим шоколада, а не там. «Не едят вафель!» Рудольф начал замечать у своей утренней посетительницы довольно странную особенность. Разговаривая с человеком, та смотрела не в глаза, а мимо, в точку между бровями или на губы. Впрочем, каких только чудаков не привозят утренние автобусы. «Зачем вам шоколадный торт?» — дружески проговорил Рудольф. «Возьмите вафельный». Наша фабрика делает лучшие вафли в мире. Самые воздушные, самые нежные, самые сливочные. — Хорошо, давайте вафельный, — сказала женщина. — Мне, собственно, все равно. Рудольф сварил кофе и отрезал кусок торта. И пока посетительница отдавала должное мастерству мельхенбургских волшебников вафли, разъяснил ей сложившуюся в городе ситуацию. И вафли, и шоколад изготавливают в нашем городке с незапамятных времен. Когда-то любой кондитер делал и то, и другое, но со временем рецепты становились все сложнее, накапливалось все больше секретов мастерства, которые передавались от отца к сыну и от деда к внуку, и произошла своего рода специализация. В наши дни большая часть сладостей производится на больших фабриках, Вафли на вафельный, шоколад на шоколадный. Но в городе по-прежнему остается много кондитерских домов, в которых вафли и шоколад готовят по старинке, вручную. Так что соперничество и даже ревность между горожанами с разных берегов реки имеет глубокие корни. «Так-так, очень интересно!» Приезжая отправила в рот последний кусок торта и вытерла пальцы салфеткой. «Значит, вы вообще никогда не едите шоколад?» «Никогда», — гордо сказал колоритный кондитер. «Мы любим вафли. Нам шоколад ни к чему». «А люди с той стороны реки, наоборот, никогда не едят вафли?» «Я же вам сказал, даже под угрозой смерти». «И если бы я все-таки захотела именно шоколадный торт, «Вам бы пришлось отправиться на другой берег». Кондитер закончил фразу, поджал губы и махнул перед носом посетительницы салфеткой. Взад-вперед, будто сметал со стойки невидимый сор. «Очень хорошо». Приезжая даже руки потерла от удовольствия. «Мне нравится ваша принципиальность». Рудольф Бенц одобрительно склонил голову. Приятно, когда человек понимает твою позицию по каким-то вопросам. А то ведь некоторые считают убеждения мельхенбуржцев блажью и чудачеством. А это совсем не так. А вот скажите, я видела на улице афишу, — заметила приезжая, — о том, что в следующую субботу состоится весенний праздник шоколада. — Это там, на другой стороне, — сделанным равнодушием сказал кондитер. Сходите. Если интересно, их кондитеры приготовят сто килограммовый шоколадный торт, а потом пройдут шествием по главным улицам. Вечером в их ратуше состоится костюмированный бал, героями которого будут пирожные и цукаты, а на набережной в центре города будет большой фейерверк. Вы пойдете? Ни за что. «Никто из нас не ходит на праздники на другой берег», — заявил кондитер. «Мы не ходим на их праздники, они не ходят на наши. Без особой нужды я вообще стараюсь не ходить на ту сторону. У нас все свое. Свои магазины и банки, своя школа, почта, свой стадион, своя футбольная команда». «И свой праздник у вас тоже есть?» «Конечно. Недавно прошел». Их весенний праздник шоколада — последнюю субботу марта, а весенний праздник вафель — наоборот, в первую. Мы тоже готовим торт, пятьдесят килограммов. И тоже ходим процессии по городу. Мы устраиваем фейерверк на набережной. Ничуть не хуже шоколадников. И эти слова кондитера почему-то очень понравились женщине. Она с симпатией посмотрела на Рудольфа и широко улыбнулась. Вы к нам на отдых или по делам? – спросил кондитер. По делам. Я новая учительница. Буду работать в вашей школе. Моя фамилия Нансон. Доротея Нансон. А я Бенс. Рудольф Бенс. Какие предметы изволите преподавать, госпожа нансен Вообще-то я много что могу преподавать, – уклончиво сказала женщина. но у вас я буду преподавателем гимнастики. Для начала. Это очень, очень хорошо. А то наш прежний учитель, господин Песков, сломал ногу. Весна, погода отличная, пора выходить на стадион, а с детьми некому заниматься. У вас есть дети, господин Бенс? К сожалению, нет. Бог не дал. Но у меня двое племянников. Мальчики. В пятом и седьмом классах. Это очень важный возраст в жизни ребенка. Может быть, самый важный. Надеюсь, я смогу их чему-нибудь научить. Новая учительница расплатилась и собралась уходить. «Рада была познакомиться, господин Бенц». Она протянула Рудольфу руку. «У вас очень вкусные вафли. И вообще. Я чувствую, мне у вас понравится». Рудольф ответил на рукопожатие. — Я рад знакомству.